и быстро уснули, довольные и спокойные. Внезапно Ваня проснулся от глухого ворчания своего друга. Мишка беспокойно переминался на лавке, посматривая то вверх, то на открытую дверь. Ваня прислушался. На крыше избушки кто-то явственно топтался. Потом шорох и царапанье послышались уже из синей. Мальчик быстро соскочил с лавки и смело направился к двери. Проходя мимо спящего Веригина, Ваня случайно задел его рукавом, и Федор проснулся. Пока он старался понять, в чем дело, Ваня уже вышел в сени. Почти в то же мгновение послышался его крик. — Ашкуй! Вставайте! А! Голос Вани прервался, заглушенный шумом падения тяжелого тела, треском и ревом. Верегин схватил топор, всегда находившийся у него под изголовьем, и стремительно выскочил вслед за Ваней. В сенях громадный белый медведь, увидев Федора, присел со злобным рычанием на задние лапы. Но Федор не замечал раскрытой синей пасти, оскаленных зубов, налитых кровью злобных глаз зверя. Под медведем, разметав руки, неподвижно лежал Ваня. Только его одного и видел Верегин. Ярость обуяла его. Подскочив почти вплотную к хищнику, Федор успел только крикнуть «Ванюшка! Держись, родной!» и, размахнувшись со всей своей богатырской силы, ударил медведя топором между глаз. Удар Федора был страшен. Он развалил голову зверя на две части, и медведь без звука медленно стал оседать. Из горницы выскочили Алексей и Степан с рогатинами. Увидев мертвого Ашкуя, они бросились освобождать Ваню. Он был целый, невредим, но без сознания. Дрожащими руками Алексей молча прикладывал снег к голове сына. Наконец, глубоко вздохнув, Ваня открыл глаза. Алексей подошел к Веригину, сначала низко ему поклонился а затем обнял и крепко поцеловал. «Спасибо, Федор! Спас ты моего сына! Век не забуду! Смотри, Ваня, Федор — отец твой крестный, от смерти спас! Помни это! Всю жизнь благодарить должен! Забудешь, ежели тяжелый грех на душу возьмешь!» Ваня еще слабый и бледный улыбался и протягивал Федору руку. — Как же ты, Ванюха, под медведя-то угодил. Расскажи нам, — не вытерпел Степан. Да и рассказывать тут нечего. Как вышел я в сене, смотрю, Ашкуй из люка задом спускается. Видно, мясо почуял проклятый. Не успел я крикнуть, как Ашкуй свалился, да прямо на меня. Ну и подмял, вот и сказ весь. Тяжелый ведь он, как жив остался, не знаю. — Да... Матеры Ашкуй и шкура знатная. В тот же день роскошную с густой шерстью медвежью шкуру торжественно преподнесли Ване. Лучшие куски мяса вырубили на копчение. Федор свежой медведя поинтересовался содержимым его желудка. Но желудок был пуст, видно, долго скитался Ашкуй среди сугробов в тщетных поисках добычи. Прошло около месяца. Затяжная пурга, так угнетавшая зимовщиков, стала понемногу забываться. Снова начались походы к ловушкам за песцами, каждый день на небе играли сполохи. Однажды, когда звезды отчетливо горели на морозном, чуть посветлевшем небе, Ване удалось получить практический урок астрономии. — Ну, сынок, выходи, ширину... «Мерить будем!» — приоткрыв дверь в горницу, позвал Химков. Был февраль, и мрак полярной ночи днем понемногу начинал редеть. Ваня, выйдя из избы, обратил внимание на то, что линия горизонта резко разделяла небо и море. Отец, сняв рукавицы, держал в руках астрономическую палку. «Видишь, Ваня, кладу к правому глазу длинную планку». Поперечину двигаю так,